Один вечер 1941 года. Этого я сделал в тот же год. Уолтер показывал нам с Марго снимок живой изгороди в форме лебедя на своем смартфоне с графическими кнопками невероятных размеров. А какое самое необычное животное вы сделали? спросила я. Единорога. Для одной женщины. Она продавала дом, но хотела оставить свой след. Вот какой женщиной я хотела бы стать, сказала я. Но вообще-то больше всего я розы люблю. Мне удалось вырастить почти безупречные Афелии и несколько роз Ругос. Такие в наших краях нечасто встретишь. Они до сих пор растут у меня на краю сада, но ухаживать за ними, как хотелось бы, я не могу. Колено. Белые дамаски всегда выходят лучше всех. Они пушистые, как овечки на ветке. О, обожаю дамаски, воскликнула Элси, подсаживаясь к столу и обдавая нас ароматом древесных духов. Уолтер смотрел на нее в восхищении, как на изгородь в форме единорога. Мы решили им не мешать. Марго вернулась к своему рисунку. "Куда теперь?" спросила я, наблюдая, как она затушевывает края чего-то темного, похожего на жестяное ведро. "Тебе понравится". ответила Марго, размазывая большим пальцем тень от ведра на полу. Мы снова отправимся в дом моего детства, в один из вечеров 1941 года. Cromdale Кромдейл-стрит, Глазго, 1941 год. Марго Макрей, 10 лет. Когда завыла сирена воздушной тревоги, я сидела в ванне. Мама чуть слышно выругала себе подносы и затушила сигарету в мыльнице. Вода была еще горячая, а ванна налита до самой линии, нарисованной черной краской вдоль бортиков. Как они узнают? спросила я за год до этого, когда мама рисовала эту кривоватую черную полосу. Ну, никак. Значит, мы можем набрать целую? Не так, чтобы перелилось через край. Сказала мама, стараясь не задеть кистью цепочку, на которой висела пробка для слива, и не покрасить ее заодно. Но мы можем набрать целую. Да, наверное. Так почему не наберем? Потому что они, может, и не узнают, но мы-то будем знать. И как ты станешь смотреть в глаза одноклассникам после того, как приняла хорошую горячую ванну, а им всем пришлось мыться в лужицах? Я промолчала. Но подумала, что вряд ли переживала бы по этому поводу так сильно, как предполагает мама. Сирена все визжала, и мама, выловив меня из теплой воды, принялась грубо растирать мои руки ноги полотенцем. Я заныла, больно. а Она объяснила: "Надо торопиться". "Живее, Марго", сказала мама нараспев, как делала всегда, стараясь виду не подать, что боится, и потащила меня вниз по лестнице. через кухонную дверь в сад за домом. На улице было очень холодно, даже трава под ногами заиндевела. Изо рта вылетал пар, кружился в воздухе. Я остановилась. «Идем!» — Мама уже говорила с нажимом, а я стояла в одном полотенце в саду посреди зимы и не испытывала никакого желания спускаться в холодное, сырое бомбоубежище. Я заплакала. Когда война была еще в новинку, мама превращала авианалеты в игру, отмечая в блокноте каждый наш спуск в бомбоубежище. Пятнадцатый визит, говорила она, например, будто мы развлекались, а не прятались от летящего с неба огня. Бомбоубежище нам помогали строить солдаты тыловики присланные муниципалитетом. Я смотрела, как они утрамбовывают землю на крыше И в нашем обычном квадратном садике появляется нора. Кроличья нора для людей. Надо следить, чтобы там было сухо, сказали солдаты матери. и объяснили, какие предметы первой необходимости хранить в убежище. Предупредили, что курить в нем нельзя, а то воздух будет тяжелый. Перед уходом солдат покрупнее спросил: "Есть ли у меня к ним вопросы?" "А в туалет выходить можно будет?" спросила я. Он рассмеялся. Пока сирена не смолкнет, никуда выходить нельзя. А как же быть с туалетом? Как хотите, таким был ответ. Мама приспособила для этого большое жестяное ведро. Оно разместилось в углу убежища рядом со стопкой журналов и газет, которые предназначались в основном для чтения, но и туалетной бумагой служили тоже. Если хочешь, чтобы я тобой гордилась, Сказала мама, установив ведро на место. Никогда им не пользуйся. Можешь забирать мою порцию джема каждый раз, когда спустившись сюда, не воспользуешься ведром. Эй, я не пользовалась. В то время джем был для меня большой наградой. Шевелись, Марго, торопила мама. Я сердето уставилась на нее. стою в одном полотенце, а холод жуткий, и нехотя двинулась следом. Распахнув дверь из гофрированного железа, мы обнаружили мою нелюбимую бабушку. Спустив панталоны до лодыжек и подоткнув повыше юбку, она сидела на корточках прямо посреди убежища и мочилась в ведро. На секунду показалось, что даже сирена смолкла. Я слышала лишь, как с шипением бьет о стенки ведра струя мочи. В злополучном свете, падавшим сверху, Видно было даже, как маленькие капельки брызжут на пол. На бабушкином лице застыл ужас. Она помочилась, и теперь ей ничего не оставалось, как нащупать поблизости газету. Промокнувшись статьей из Телеграф, бабушка слезла с оседленного ведра, натянула панталоны. Потом взяла ведро, в котором плескалась теперь моча, и немало. А сверху плавал намокший обрывок Телеграф. и аккуратненько отнесла в угол. Избегая наших взглядов, чинно уселась справа на скамью, будто в церковь пришла в воскресенье. Расправила плиссированную юбку. Взяла лежавший рядом роман, открыла. Бабушка держала книжку перед глазами, но смотрела не мигая в пространство. Мы с мамой ни слова не говоря, заняли место на противоположной скамье. Усаживаясь, я заметила, что у бабушки заолели щеки. Резкий запах мочи бил мне в нос, и маме и бабушке, наверное, тоже. Он сделался четвертым обитателем нашего крошечного убежища. Мама осторожно расчесала мои влажные волосы, терпеливо натянула на меня запасное платье, которое хранила под скамейкой для таких вот экстренных случаев. Я не протестовала, хотя еще не обсохла, а в убежище было очень холодно. Но Думала... проговорила бабушка в тишине, переворачивая страницу. Вас нет дома. Мама перехватила мой взгляд, и я поняла, если смогу не засмеяться, она всю неделю будет отдавать мне свой джем. Но я все равно засмеялась, и мама тоже.